Глава двадцатая. Жена? Он это серьёзно? Я смотрю на Егора и думаю, я что, в самом деле когда-то до дрожи любила этого идиота? Где были мои мозги и были ли вообще? На что я повелась? На широкие плечи? Сильные руки? На его популярность и счёт в банке? Ну, я же знала, какие у него гонорары. или на эти пронзительные синие глаза, которые и сейчас прожигают так, что колени становятся ватными. О нет. Я не должна на это реагировать никак. Жена. Ему нужна жена. Очень смешно. Интересно, зачем? Вита, я прошу тебя, сядь. Ты управляющий, я клиент. Допустим, у меня к тебе серьёзное дело, касающееся обслуживания. Так что ты вполне можешь уделить мне пару минут. Я вижу, что он нервничает. Стенин, ты что выпил? Не знаю почему, но такая догадка промелькнула, хотя раньше он не позволял себе пить, футбол и всё такое. Увы, люди иногда меняются. Тем более, карьера его спортивная уже окончена. Вита сеть. Добрый вечер. Могу чем-то помочь, господин Стенин? Голос моего шефа и друга Дениса Александровича Дворжецкого выбивает из моей груди вздох облегчения. Я спасена. Конечно, Дворжецкий узнал Егора. Кто не знает Стину? Правда, Денис Александрович, знал о Егоре то, о чём сам Егор не подозревал до вчерашнего дня. Дворжецкий был в курсе, что именно Стенин, отец моего Матвея. Простите, не уверен, что помню ваше имя. Вы же Дворжецкий, рестаратор. Денис Александрович. Очень приятно. Егор Александрович. Он улыбается. по крайней мере, отчество наше нам будет просто запомнить. У вас возникли проблемы, Егор Александрович? Дворжецкий спокоен как танк, и мне это нравится. Проблемы? Егор продолжает улыбаться. Да, но скорее личного характера, к сожалению. Чем раньше ваша прелестная управляющая поможет мне их решить, тем лучше. Егор Александрович, вы же понимаете, что в рабочее время сотрудники могут общаться с клиентами только на рабочие темы. Тема вполне рабочая. Виталина, хмм, Евгениевна в курсе. Рабочая. Не хотите ли вы сказать, что собираетесь переманить мою управляющую? Позвольте мне вам этого не позволить. Теперь уже дворжецкий улыбается. Вполне приятно. Он вообще очень симпатичный мужчина и совсем не старый. Маме исполнилось бы сорок семь. Он ее ровесник. Но выглядит моложе своих лет. Занимается собой. Подтянутый, стройный. И седины у него совсем мало. Не понимаю, почему я вдруг сейчас об этом думаю. В любом случае, полагаю, вы можете подождать полчаса. Виталина Евгеньевна закончит дела и выйдет к вам. Да, дорогая. Что-то очень личное, даже фривольное звучит в этом его дорогая. Я чувствую, как рука Дворжецкого неожиданно ложится мне на Талию. А в глазах Егора мелькает что-то похожее на Ярость. Я туго соображаю. Не понимаю, что происходит. Дворжецкий тянет меня к выходу в служебные помещения. На лице Егора играют желваки. Он опускает голову, сжимает пальцы в кулак, словно хочет хорошенько приложить кому-то. Что только что произошло? Прихожу в себя уже в кабинете шефа. который одновременно является и моим рабочим местом. На самом деле, Дворжецкий раньше нечасто тут появлялся. Мне так говорили. Но когда он назначил управляющим меня, то и сам стал приезжать в ресторан почти ежедневно. Сам Денис Александрович объясняет это тем, что не хочет бросать меня на произвол судьбы. всё-таки молодёжное кафе в провинции и ресторан в столице разные величины виталина что произошло как он тебя нашёл он приставал к тебе вопросов много и я понимаю что мне нужно ответить очень хочется выговориться рассказать обо всём что случилось вчера Тем более Дворжецкий в курсе того, что у нас было с Егором в прошлом, так что ему я на самом деле могу довериться. И ведь я сама хотела всё объяснить и просить помощи и совета. Коротко пересказываю вчерашний день, без лишних подробностей, таких как поцелуй на кухне и в коридоре дома Егора. — Значит, он узнал о Матвея? Почему, ты думаешь, он захочет его отобрать? — Он отобрал у бывшей жены дочь. — Да, но ты забываешь, кто был отец этой жены. Аристарх Зимин. Там у Стенина была прямая выгода. — Какая? — Деньги, рычаги давления на бывшего тестя. который оказался в сложной финансовой юридической ситуации. Ты же знаешь, что Зимина обвинили в махинациях с ценными бумагами, что у двух его банков отозвали лицензии, и футбольный клуб ему пришлось продать. И вообще. — Вы думаете, мне не стоит бояться, что Егор заберет Матвея? — А ты его отдашь? — Вы с ума сошли, Матвея. Ой, извините. Дворжецкий усмехается, неожиданно берёт меня за руку, поглаживает. Вот и ответ. Он может попытаться. Да, но ведь ты за сына будешь драться как львица. Конечно, буду, но что, но ты ты всё ещё влюблена в него? В кого? Я понимаю, что дико краснею. отнимаю руку. Я понимаю, Вита. Он знаменитость, красивый парень, такой может вскружить голову. Он идиот. Я его нет, не ненавижу, не чувствую ничего, он пустое место. Если бы это было так, ты не отвечала бы с таким жаром. Денис Александрович снова усмехается. Но я правда не хочу иметь с ним ничего общего. Я жалею, что приехала. Я ведь знала, что тут могу с ним встретиться. Всё так по-дурацки вышла. Ну и что, что встретила? Из-за какого-то кретина всю жизнь прятаться? Ты красивая женщина. Сидеть в провинции, копейки считая это не твоё. Я не считала копейки. вы мне хорошо платили. Спасибо. Я обещал твоей матери позаботиться о тебе. Так что я судорожно всхлипываю. Успокойся. Скажи, что ты намерена делать? Я не знаю. Мы договорились встретиться завтра и всё обсудить, а он приехал сегодня и и сказал, что ему нужна жена. Дворжецкий меняется в лице. В его чертах появляется жёсткость, которую я в нём почти никогда не видела. Жена, значит, и ж быстрый. Я неожиданно понимаю, что, возможно, сама спровоцировала Егора на подобное предложение. Просто я вчера сказала ему, что выхожу замуж. Что? Мой шеф явно потрясён. Ты, ты замуж собралась? Почему я об этом не знаю? У меня мелькает мысль: зачем ему это знать? Но я тут же её прогоняю. Дворжецкий не просто мой начальник, он друг. И, конечно, я должна была бы с ним поделиться, если бы замуж собралась реально. Мало того, Я попросила бы его быть посажённым отцом на моей свадьбе. А теперь, получается, он может решить, что я что-то скрываю. Никуда я не собралась. Я его обманула. Кого? Егора Стенина. Я просто подумала, если скажу о том, что я не одна, он не будет приставать. А он приставал. опять мучительно краснею. Не могу же я сказать: "Да, приставал". И и до сих пор при воспоминании о поцелуе Егора губы покалывает. Значит, приставал. Так, ясно. И что ты делать будешь? А что я могу? Придётся признаться, что уже нихо нет. Ни Не из-под земли же я его достану. Хм, нет уж, зачем же? Раны ему под землю. Что? Я во все глаза смотрю на шефа, понимая, что он явно что-то придумал. Я буду твоим женихом. Вы, наверное, именно так называется, когда глаза из орбит вылезают, потому что мои точно вылезли. Сыграю роль перед стениным. Но Зачем это вам? Я реально не понимаю. Нет, я понимаю, что Дворжецкий готов помочь, потому что он хорошо ко мне относится и вообще, но притворяться моим будущим мужем не слишком ли? Допустим, я не хочу потерять ценного сотрудника. Да, но я ведь не собираюсь увольняться. Если станешь женой Стенина, уволишься. Я не стану его женой. Не станешь, потому что станешь моей, фиктивно. Ну, то есть, пока сыграем в жениха и невесту, а там посмотрим. На что? Я просто в шоке. На что посмотрим? Ну, может и правда понравимся друг другу, пошенимся. Он шутит, смеётся надо мной. Нет, Дворжецкий, конечно, не женат. Но я знаю, что у него есть постоянная женщина, красивая, ухоженная бизнесвумен лет 40. Виталина. Ну сделай лицо попроще. Я пошутил. Извините, я просто второй день в каком-то аду. Выбирайся из своего ада, я тебе помогу, в беде не брошу. сыграю роль возлюбленного чтобы отвадить твоего незадачливого кавалера он не кавалер ну отца ребёнка ладно немного поженихаемся а когда он отстанет закончим игру поняла он улыбается мне и снова берёт за руку я понимаю что это реальный шанс отвязаться от егора но Почему-то большой радости не испытываю и ещё мне очень стыдно перед Дворжецким. Зачем ему весь этот цирк?